Глава 24 Селена, не раздеваясь, лежала на постели, разглядывая пол, залитый лунным светом. Свет проникал во все пыльные щели между каменными плитками, делая пространство спальни голубовато-серебристым, а время замёрзшим. Селене казалось, будто она застыла в одном из таких мгновений. Ночь не вызвала у неё страха, хотя такая тьма нравилась ей гораздо меньше дневного света. Порой, подстерегая жертву или возвращаясь после убийства, Селена поднимала голову к небу. Звездные россыпи восхищали ее и в то же время заставляли почувствовать себя маленькой никчемной букашкой. Услышав бой все тех же жутких часов в саду, Селена нахмурилась. Полночь. Завтра очередное испытание. Сейчас ей нужно было бы уже спать, но сон не шёл. Может, почитать? Ей не хотелось вставать и зажигать свечу. Пойти и что-нибудь сыграть на клавикордах? Лучше не стоит, а то вдруг ещё кто-нибудь явится послушать её игру. Но ещё глупее вот так лежать и представлять себе бурлящий, наполненный людскими голосами бальный зал. За весь день она так и не сменила своё зеленовато-голубое платье, отстав от моды навек или больше. Ей было лень переодеваться. Селена смотрела туда, где лунный свет перетекал с пола на стену, завешенную старинной шпалерой. Чувствовалось, ее не очень-то берегли. Удивительнее был изображенный сюжет. Лес, уходящий далеко-далеко. Причудливые ветви деревьев, из которых выглядывало разное лесное зверье. Внизу, ближе к полу, находилась фигура женщины. Других людей там не было. Благодаря размерам шпалеры эта женщина была выткана в полный рост. У нее были серебристые, как будто седые волосы, но совсем юное и очень красивое лицо. Казалось, лунный свет играет складками ее волнистого белого платья. Нет, не казалось. Шпалера действительно слегка подрагивала. Селена повернулась к окну. Оно было плотно закрыто. Селена вспомнила, что силы сквозняков не хватало, чтобы заставить тяжелое полотнище колыхаться. Что же тогда она сейчас видит? Игру собственного перевозбужденного ума? В кожу Селены словно вонзилось множество крошечных иголочек. Девушка встала, зажгла свечу и осторожно подошла к стене. Шпалера перестала колыхаться. Селена отвернула край полотнища. Под ним, как и везде, была каменная стена. Селена поставила свечу на столик, подвернула нижний край шпалеры и уложила его на комод. Затем снова взяла свечу и принялась внимательно разглядывать стену. Она увидела вертикальную борозду и на расстоянии трех футов еще одну. Борозды начинались от пола и заканчивались чуть выше ее головы, где они... «Да это же дверь!» Селена плечом уперлась в каменную плиту. Та слегка поддалась, и у Селены заколотилось сердце. Глотнув воздуха, она снова надавила на камень. Дверь жалобно заскрипела. Селена надавила сильнее, и дверь открылась. Впереди темнел коридор. Оттуда тянуло ветром. У Селены похолодела спина, но вовсе не от ветра. И почему теперь ветер дует в сторону коридора? Ведь только что он дул в обратную сторону, раскачивая портьеру. Селена окинула взглядом спальню, измятую постель с разбросанными по одеялу книгами и шагнула в коридор. Его стены тоже были сложены из камня и покрыты густым слоем пыли. Сделав пару шагов, Селена вернулась в комнату. Если уж она намерена исследовать коридор, не с одной же свечой туда идти. Эх, ей сейчас не помешал бы самый плохенький кинжал или нож. Конечно, лучше бы меч. И одной свечи будет мало. Тут нужен факел. На худой конец запас свечей. Она умела пробираться и в кромешной тьме, но была не настолько глупа, чтобы доверять темноте в королевском замке. Дрожа от возбуждения, Селена обошла комнаты, соображая, что может ей пригодиться. Корзинки для рукоделия Фалипа очень кстати оставила два мотка пряжи. Селена взяла их, а еще три куска мела и один из своих самодельных ножей. В карманы плаща она запихнула три новые свечи, а плащ плотно подпоясала. Она остановилась на пороге. Тьма в коридоре была действительно кромешной, но Селена почему-то тянула погрузиться туда. Ветер снова дул вовнутрь. Селена предусмотрительно приставила к открытой двери тяжелый стул, чтобы так вдруг не захлопнулась и не заперла ее в ловушке коридора. На спинке стула Селена пятью узлами надежно закрепила конец одного из мотков пряжи, а, подумав, завернула шпалеру и замаскировала дверь и стул. Ну, мало ли что. Коридор был холодным, но сухим. По стенам и потолку тянулась пыльная паутина. Породя несколько шагов, Селена увидела лестницу, уходящую в темноту. Слабенького огонька свечи хватало лишь, чтобы увидеть пять-шесть ближайших ступенек. Селена напряглась всем телом, готовая при малейшем шорохе опрометью броситься обратно в комнату. Но вокруг была мертвая тишина, какую встретишь лишь в заброшенных и забытых людьми местах. Держа свечу над головой, Селена медленно начала спускаться. Полы плаща волочились по ступеням, уволакивая за собой пыль. Селена не знала, сколько времени провела здесь. Она всматривалась в стены, надеясь увидеть какие-нибудь надписи или знаки. Ничего. А может, она попала всего лишь на старую лестницу? Когда-то здесь ходили слуги, потом перестали. В замке полно таких заброшенных мест. Наверное, лестницы и коридоры, как платья, тоже выходят из моды. Вот ведь и себе приключение. Кончится эта лестница в какой-нибудь пыльной, заваленной рухлядью кладовой с наглухо закрытыми дверями. Но лестница привела Селену не в кладовую, а к трем массивным порталам, расположенным по одну сторону. Куда же она все-таки попала? Трудно представить, чтобы в многолюдном замке об этом месте напрочь забыли. Однако густой слой пыли на полу доказывал, что так оно и есть. Сколько десятилетий назад здесь последний раз ступала чья-то нога? Три портала. Врата. Не слишком-то веселый выбор. В сказках двое из них обязательно вели к верной смерти. Селена осмотрела стены, вновь пытаясь увидеть хоть какие-то предупреждения. Ничего. Моток пряжи превратился в крошечный шарик. Селена осторожно поставила свечу на пол, достала второй моток и привязала к остаткам первого. В комнате, кажется, где-то была еще пряжа. Зря поленилась поискать, зато у нее оставалось три неиспользованных куска мела. Селена выбрала средний портал, но лишь потому, что тот был к ней ближе всего. А лестница меж тем продолжалась, уходя вниз. «Куда? В какие-то подземелья?» Селене представлялось, что она уже и так находится под землей. Она вошла в портал. От основного коридора отходило множество ответвлений. Но Селена шла прямо, ориентируясь по нарастающей сырости. По стенам сочилась вода, а пыль и паутину сменила плесень. Становилось все холоднее. Пламя свечи недовольно шипело в сыром воздухе. Красные бархатные туфли осклизли и насквозь промокли. Селена уже собиралась повернуть назад, но звук, доносившийся из темноты, заставил ее идти дальше. Это был звук медленно текущей воды. В туннеле становилось светлее. Теперь путь ей освещала не только грозящая погаснуть свеча, но ровный, голубоватый свет, струящийся навстречу. Лунный свет. У Селены кончился второй моток, и она бросила нить на мокрый и грязный пол. Все ответвления тоже кончились. Селена знала, где она. Точнее, догадывалась. Но все еще боялась поверить в правдивость своей догадки. Она прибавила шагу и с радостью бы побежала, но не в такой обуви. Сердце оглушительно стучало, и Селена думала, что у нее сейчас лопнут барабанные перепонки. Она пошла дальше и пару раз едва не упала. Впереди показалась сводчатая арка, а дальше... Дальше Селена вышла к широкому каналу, вбиравшему в себя все стоки и нечистоты замка. Пахло здесь? Нет, здесь не пахло. Здесь отчаянно воняло. Она стояла, разглядывая острые ворота и узкую площадку за ними. Все, что исторгал из себя замок, канал уносил в Авери. А может, и прямо в море. Здесь не было ни караульных, ни засовов. Только железный забор, перегораживающий вонючую реку. У берегов покачивались на бурых волнах по четыре лодочки. На противоположной стене виднелось несколько дверей, деревянных и железных. Возможно, какая-то из них была концом потайного хода, позволяющего королю незаметно покинуть замок. Селена присмотрелась к наполовину сгнившим лодкам. Скорее всего, правящий ныне король едва ли знал о существовании этого хода. Селена подошла к забору и просунула голову сквозь ржавые прутья. Ночной воздух был холодным, но не таким, когда промерзаешь до костей. С внешней стороны склонились над зловонным потоком черные стволы деревьев. Должно быть, Селена попала в ту часть замка, что обращена к морю. Но, может, с внешней стороны все же есть караульные? Под ногами валялся крупный камень. Обрушился с потолка. Селена подобрала камень и размахнулась и жвырнула в воду за пределами ворот. Будь там часовые, она услышала лязг доспехов и оружия, и сердитые голоса. Но она не слышала ничего, кроме шума воды. На другом конце решетки виднелся подъемный механизм. Трудно сказать, когда в последний раз давили на его тяжелый рычаг, чтобы поднять решетку и пропустить лодки. Селена нашла выемку в стене и поставила туда свечу. Она сняла плач и вынула все, что было в карманах, ухватившись руками за прутье. Селена осторожно стала перебираться на другую сторону. Ей приходилось иметь дело с подъемными механизмами. Наверное, этот не намного сложнее. Оставалось лишь приналечный рычаг. Селена ощущала себя зверем, у которого забыли закрыть клетку. Ее трясло от волнения. Что она делает в этом дворце? Зачем она, лучший ассасин от Орлана, тратит время на какие-то идиотские состязания? Зачем пытаться доказать, что она лучшая? Вот вам доказательства. Похоже, сегодня караульные капитана Эствола перепели наравне со всеми. Селена могла бы сейчас выбрать лодку понадежнее и скрыться в ночи. Но для этого нужно вернуться за плащом. Плащ ей не помешает. Эти глупцы думали, что превратили ее в дрессированную зверушку. Нога едва не соскользнула со склисклого нежнего прута решетки. Селена вцепилась в нее, больно ударившись коленом. Бормоча проклятие, она закрыла глаза, чтобы успокоиться. Внизу всего лишь вода. Пусть очень грязная, но вода. Это тебе не эндовьер. Дождавшись, когда ее сердце перестанет колотиться, Селена нашла другую опору для ноги. Луна даже не мешала ей сейчас своим нестерпимо ярким светом. Сквозь него едва различались звезды. Она собралась с мыслями. Конечно, ей ничего не стоит сбежать из замка, но это будет самый глупый из всех ее поступков. Король не успокоится, пока не найдет ее. Шаола с позором выгонят из королевской гвардии, а принцесса Нехимия останется одна среди лицемерных врагов. Селена гордо вскинула голову. Нет, она не убежит от них, словно жалкий воришка. Она пройдет эти дурацкие испытания и достойно завоюет себе свободу. И потом, почему бы не восстановить силы на бесплатных харчах? Почему бы не расширить свои навыки, упражняясь в зале? Побеги, сломя голову, не совершаются, нужно запастись всем необходимым, на что уйдут недели. Куда ей торопиться? Селена вернулась туда, где оставила плащ. Она победит. А когда она победит, если ей когда-нибудь понадобится бежать из королевского рабства, теперь у нее есть свой потайной ход. И потом, нельзя переоценивать свои силы. Возвращаясь назад, Селена чувствовала, что устала. У нее гудели ноги, а ведь ей еще предстоял подъем наверх. Тяжело дыша, она выбралась из портала и остановилась, оглядывая другие. Куда они ведут? Ей вдруг стало все равно. Недавнее любопытство погасло. Однако ветер снова подул, и теперь в другую сторону, в сторону правого портала. Селена шагнула туда и оторопела. Пламя свечи наклонилось вперед, указывая в темноту, но даже среди общей темноты один участок выглядел значительно чернее остальных. В шелесте ветра слышались голоса, обращенные к ней на давно забытых языках. Селена выскочила оттуда и направилась к левому порталу. Идти за шепчущими голосами всегда опасно, а в ночь Самуина еще опаснее. В туннеле левого портала ветер вдруг стал теплым. Через несколько шагов Селена увидела винтовую лестницу, которая вела наверх. Забыв о гудящих ногах, она стала подниматься. С каждой ступенькой шепчущие голоса слабели, пока не стихли совсем. Теперь Селена слышала только свои усталые шаги. Лестница вывела ее не в лабиринт переходов, а в коридор. Казалось, он бесконечен. Селена шла и шла. Ей хотелось растянуться на полу и отдохнуть. Этого делать было нельзя. Она уже собиралась повернуть назад и проделать утомительный путь в свою комнату, как вдруг услышала музыку. Сомнений быть не могло. Музыка доносилась из большого зала. Вскоре на стенах и на полу появился слабый золотистый свет. Должно быть, он струился из какой-нибудь двери. Завернув за угол, Селена попала на небольшую лестницу. Та вывела ее в узкий приземистый коридор, двигаться по которому можно было только пригнувшись. Селена упрямо шла вперед, но она ошиблась. И свет, и звуки проникали не из-за двери, а из-за бронзовой вентиляционной решетки. Селена зажмурилась. Она находилась почти под потолком и смотрела на перующих в большом зале. Только ли для вентиляции предназначался этот узкий и тесный коридор? Трудно поверить, чтобы здесь не затаивались шпионы, следя за теми, за кем была велено. Но сейчас Селена была здесь одна. А внизу более сотни участников празднества ели, пили и танцевали. Вскоре она заметила Шаола. Тут сидела рядом с каким-то стариком. Они беседовали и смеялись. Старик находился к ней спиной. Возможно, он и не смеялся, но Селена отчетливо видела хохочущего капитана. У нее покраснели щеки, что она тут же объяснила себе нехваткой воздуха. Селена поставила свечу на пол и оглядела дальний конец громадного зала. Там тоже были бронзовые решетки, но за ними, похоже, не прятались ничьи любопытные глаза. Либо прятались слишком умело. Селена перевела взгляд на танцующих. Среди них она заметила нескольких претендентов в своих завтрашних соперников. Их переодели, но скверное умение танцевать не скроешь никаким нарядом. Нокс, с которым она теперь упражнялась каждый день, двигался получше остальных. Однако Селена все равно не завидовала дамам, которые решились с ними танцевать. Это что же получается? Другим претендентам разрешили пойти на празднество, а ей нет? Селена припала к просвету между прутьями решетки, чтобы получше разглядеть своих соперников. Происходящее воспринималось ею как пощечина. Сюда позвали всех, кроме нее. Вот они расселись за столами. Апелор осмелился сидеть возле Шаула. И капитан терпит присутствие этого недомерка? Да как они смели не позвать ее? Тяжесть в груди стала слабеть, только когда Селена убедилась, что на балу нет и Кейна. Видно, тоже сочли опасным пускать его сюда. Немного успокоившись, Селена стала наблюдать за наследным принцем. Дорин кружился с какой-то светловолосой дурочкой, а та заливалась смехом. Селене хотелось возненавидеть принца за такое обхождение с нею, его защитницей. Но ей было не оторвать от него глаз. Нет, Селена не хотела говорить с ним, она даже не хотела сейчас оказаться на месте глупенькой блондинки. Ей хотелось только смотреть и восхищаться изяществом, движений и добротой в его глазах. Такой же взгляд был у него тогда, отчего она, сама того не желая, вдруг рассказала ему о Саэме. Пусть он из рода хавильяров, и все-таки... И все-таки ей отчаянно захотелось его поцеловать. Танец закончился. Наследный принц галантно поцеловал блондинке руку. Селена нахмурилась и даже отвернулась. Все. Тупик. В полном смысле слова, поскольку узкий коридор, больше напоминающий лаз, возле бронзовой решетки упрялся в стену. Обходя танцующих, Шау направился к дверям большого зала. «Надо срочно возвращаться, если капитан вздумает войти к ней и увидит, что ее нигде нет, а он обязательно войдет, поскольку обещал принести ей с бала какую-то безделушку». Селена устала, очень устала. У нее болело все тело, не говоря уже о ногах. Но серять бдительность было нельзя, иначе завтра вместо состязания она окажется... Селена встала, взяла свечу и двинулась в обратный путь, на ходу сматывая пряжу в клубок. Дорога была лёгкой, всё время вниз. Селена почти бежала по винтовой лестнице, перепрыгивая через две ступени. Она выбралась из портала, теперь наверх, в пыли тьму. Главное – успеть, успеть раньше капитана. Очень хорошо, если по пути в её покое кто-нибудь задержит его и отвлечут. Сейчас в замке полно пьяных, и кого-то обязательно потянет излить душу. Но нет, лучше на это не надеяться. Когда Селена вернулась в спальню, она еле держалась на ногах. Ей бы сейчас нужно было снять с себя промокшее платье, вымыться и переодеться, но на это не было ни времени, ни сил. Селена торопливо закрыла дверь в стене, завернула шпалеру и поставила на место стул, а потом блюхнулась на кровать. Наследный принц тоже устал. Он даже не мог ответить на вопрос, что его заставило идти сюда в покой опасной преступницы Селены Сардатин. И когда? В третьем часу ночи. Голова кружилась от выпитого вина и танцев. Дорин понимал, стоит ему присесть, и он моментально заснет. Разумнее всего было бы сейчас немедленно идти к себе, но вместо этого принц осторожно приоткрыл дверь спальни Селены и заглянул внутрь. Принца удивило, что Селена так и не сняла это странное платье. Но сейчас на фоне красного покрывала оно выглядело не таким уж старомодным. Селене оно даже шло. Золотистые волосы будущей королевской защитницы разметались по красным складкам. Дорина обрадовала, что от прежней бледности не осталось и следа. Даже щеки во сне Селены оставались румянами. Рядом с нею лежала раскрытая книга. Скорее всего, Селена зачиталась и незаметно для себя уснула. Дорин не решался шагнуть внутрь, боясь, что она проснется. Ассасины спят чутко. Но ведь не проснулась же она и от скрипа открываемой двери? Нет, селена не была, не могла быть прирожденной убийцей. Всему виной жизненные обстоятельства. Дорин вглядывался в черты ее лица, не находя в них ничего хищного и кровожадного. Пусть и немного, но он успел изучить ее характер и почему-то чувствовал, что Селена не причинит ему вреда. Дорин вспомнил все отцовские предостережения, все предупреждения Шаола. И все-таки после его первого вторжения сюда и их разговора, сплошь состоявшей из колкостей, он почувствовал непонятное облегчение. Должно быть, Селена тоже, если она вдруг рассказала ему про какого-то Саэма. Сама рассказала. А теперь он явился сюда вторично, глубокой ночью. Спрашивается «Зачем?». Селена не знала тонкости придворного флирта, и манеру ее разговора вряд ли можно было назвать учтивой. В прошлый раз она без всяких иносказаний заявила, что роль очередной его любовницы не для нее. Тогда зачем он толчится на пороге ее спальни? Сзади послышались осторожные шаги. Обернувшись, Дорин увидел Шаула. Капитан молча схватил его за руку, вытащил в коридор и остановился в входной двери. «Что вы здесь делаете?» Сердитым шепотом спросил капитан. «А что здесь делаешь ты?» Спросил принц. Вопрос был более чем уместным. Не Шаолали без конца предупреждал его об опасностях близкого знакомства с Селеной. А сам? Зачем капитану королевской гвардии понадобилось среди ночи появляться здесь? «Черт бы вас побрал, Дорин! Она же не та дурочка, с которой вы танцевали на балу! Она ассасин! Она способна убивать голыми руками!» «Надеюсь, это ваш первый визит сюда?» Ответом ему была глуповатая ухмылка наследного принца. «Не надо мне никаких объяснений. Уходите отсюда и побыстрее. Такого безрассудства я от вас не ожидал». Шаул схватил принца за воротник камзола. Рассерженный Дорин замахнулся кулаком, но капитан оказался проворнее. Не дав принцу очухаться, Шаул бесцеремонно вытолкал его в коридор и запер дверь на засов. В эту ночь наследному принцу спалось на редкость плохо. Шаол глотал ртом воздух. Имел ли он право так себя вести с наследным принцем Адарлана? Дорин вполне резонно задал ему вопрос. А что он? Шаол Эстфол делает в покоях Селены. Капитан не понимал и не хотел понимать причины гнева, вспыхнувшего в нем, когда он застал здесь Дорина. Это не было ревностью. Чувство, охватившее Шаола, находилось за пределами ревности. И это чувство превращало друга его детства в совершенно незнакомого человека. Да, Селена успела убить немало мужчин, но еще не отдалась никому. Достаточно было понаблюдать, как она держала себя с мужчинами. Знал ли об этом Дорин? Возможно, знал, и это лишь разжигало его интерес. Шаол приоткрыл дверь чуть шире и поморщился, услышав громкий скрип. Судя по всему, Селена опять зачиталась и уснула, не успев раздеться. Даже в этом старомодном платье она была просто прекрасна. Но обаяние не делало ее менее опасной. В ней и сейчас проступали черты опытной и безжалостной убийцы. Это читалось по ее сильной челюсти, по изгибу бровей, по недвижности позы. Селена была живым мечом, собственноручно выкованным и заточенным предводителем ассасинов для своих целей. Наверное, вот так же спят горный лев или дракон. Во время сна признаки их силы никуда не исчезают. Шоул тряхнул головой и сделал шаг. Селена проснулась. — Послушай, до утра еще далеко. Сонно пробормотала она, поворачиваясь на другой бок. — Я принес тебе подарок. Шоул понимал, что говорит какую-то чушь. Ему захотелось опрометью выбежать из ее покоев. — Подарок? Удивилась Селена. Она повернулась и уставилась на капитана, моргая сонными глазами. «Ничего особенного. Это раздавали на празднике. Дай мне руку». Капитан сказал лишь часть правды. Подарки раздавали не всем подряд, а лишь знатным дамам. Просто ему удалось запустить руку в корзину и украсть это колечко. Большинство придворных дам с презрением относились к таким подаркам, ибо бросали кольца обратно в корзину. либо отдавали любимым служанкам. «Это что же ты принёс?» взевая, спросила Селена, но руку протянула. «Вот», — с гордостью мальчишки объявил капитан, выкладывая кольцо на её ладонь. Селена сонно улыбнулась, но кольцо взяла и тут же надела. «Какое миленькое», — сказала она. На самом деле серебряное кольцо было совсем простым. Его не единственным украшением служил аметист величиной с ноготь. Круглый камешек с ровной поверхностью. Сейчас он поглядывал на Селену, словно пурпурный глаз. «Спасибо», — сонно произнесла она. «Ты так и спишь в этом платье», — сказал капитан, чувствуя, как краснеет. «Заснула. Когда ты уйдешь, я переоденусь. Мне нужно отдохнуть». Капитан знал, переодеваться она не будет. Через мгновение Селена уже спала. Рука с кольцом была прижата к груди возле сердца. Капитан что-то пробурчал, затем сдернул с дивана накидку и укрыл ею Селену. Ему вдруг захотелось снять с ее пальца это кольцо. Желание было непонятным и откровенно глупым. Потирая пылающие щеки и шею, он тихо покинул покой Селены, думая о том, как завтра он будет объяснять все это Дорину.